Глава 323. Герой и папа. Теперь, когда конфликт с сестрёнкой более или менее миролюбиво закончился, самое время спасать Ямаду, пока не стало слишком поздно, не так ли? Под нему уже скопилась лужа крови. Ах, колени Имады подкосились, и он упал. Похоже, он потерял столько крови, что даже на ногах стоять не может. Хуже того, поскольку он начал падать в тот момент, когда меч сестрёнки всё ещё был в его животе, его рана стала ещё больше. Меч Оушимы во время его падения также выскользнул из его раны, но при этом тоже расширил рану ещё больше. Неважно, сколько у тебя высокие показатели, если что-то срочно не предпринять, то он умереть может. Если Ямада тут сейчас помрёт, то это же бэд-энд для роуд сестрёнки или это роут Оушимы? А сцена их сражения это, наверное, гаремная концовка. Братик, Шун! Сестрёнка поймала Ямаду, упавшего на колени, когда он уже начал заваливаться в сторону. Только сейчас Оушима отбросила меч, которым ранила Ямаду, и начала спешно готовить магию лечения. Хм. Мне кажется, для столь серьёзной раны, как у Ямады, этого будет недостаточно. Магия Оушимы удержит его от немедленной смерти, но вот шрама останутся. Магия лечения не всемогуща. Если использовать более продвинутую магию чудесного излечения, тогда можно вылечить практически все раны, кроме смерти, конечно. Ничего не поделаешь, если Ямада себе ещё и шрама заработает. То это мне будет неприятно, поэтому, думаю, мне стоит им помочь. Госпожа Шира, прошу, позвольте мне помочь. В тот момент, когда я уже готовилась начать действовать, меня остановил голос. Когда я бросила взгляд через плечо, то увидела там папу в окружении нескольких женщин, которые только что вошли в комнату. «Черт, припёрся такие. Кто вы такие? Оушима резко напряглась, когда увидела группу, которая появилась. Хотя, если быть точным, то появились тут именно мы с помощью телепортации. Ведь мы сейчас находимся в главном храме религии Божественного мира в священной стране Алеос. Именно здесь держали и охраняли хранились А до страны Ямады отсюда совсем недалеко. Прошу прощения. Я 57-й папа религии Божественного мира, Dustin 61-й. Рад буду вам помочь. Папа религии Божественного мира, возможно, Аушама удивлена, что встретила столь важного человека или удивлена тому, что он общается с ней напрямую. Но то, что она удивлена, видно невооружённым взглядом. Но её удивление не остановило её от того, чтобы продолжать подготавливать магию лечения для Ямады, при этом контролируя действия Папы, учитывая, что она периодически бросает взгляды на меч, который только недавно от себя отбросила. Похоже, она ему не доверяет. Но, учитывая, что религия Божественного мира это как раз та группа, которая назвала Нацуми героем, что привело к катастрофичным последствиям для Имады, в этом нет ничего удивительного. Да ещё и учитель говорила им, что за действиями Нацуми стояла религия Божественного мира, который контролировал администратору Хм. В каком-то смысле всё так и было. Всё начало именно я, а религия божественного мира работала совместно со мной. "Прошу вас, успокойтесь. Мы просто поможем вам с лечением. Теперь, когда эльфы были уничтожены, нам нет смысла сражаться друг с другом". На лице папа мирная добрая улыбка. Он выглядит как добрый старичок. Кроме того, ведёт себя очень спокойно и вежливо. От него просто исходит аура, которая непроизвольно заставляет людей верить ему. И это не способность системы. Это просто его собственного умение, которое он развил в течение многих-многие лет. Правда, внутри он далеко не такой добрый и пушистый, каким выглядит. Даже Оушима немного озадачена поведением папы. Используя это, одна из женщин, которая пришла вместе с папой из Койズノкимади, и затем использовала магию лечения. Плечо Имады мгновенно исцелилось ещё до того, как сестрёнка Иль Оушима сумели отреагировать на её действия. Ого. А формирование заклинания и его заполнение было очень быстрым. Нет, и то и другое в плане мощи похоже, чем у Оушимы, но вот взаимосвязь этих двух действий на такой высоте, что это сказалось на эффективности действия данной способности. Думаю, что эта женщина одна из кандидаток святые. Хасеба, конечно же, в этом плане вырвалась вперёд, но не думаю, что папа при этом не тренировал бы других кандидаток. Нужно вытащить меч. Я сама это сделаю. Когда одна из кандидаток святые протянула свою руку к мечу, который торчал из живота Ямады, её действия были прерваны Оушимой. Шун, потерпи немножко. Хорошо. Оушима вытащила меч, а Имада застонал от боли. Тут же лечебная магия была наложена на грану. Хм. Для того, чтобы у Ямады не осталось никаких шрамов, мне пришлось слегка помочь заклинанию, которое накладывала Оушима. Вот, теперь всё отлично. После того, как заклинание было практически закончено, кандидатка святы тут же отошла от Ямады и повернулась к папе. Благодарю за вашу помощь в излечении. Не стоит благодарности. Боюсь, это не искупит и малой части нашей вины перед вами. Хотя и нехотя, но Ошма поблагодарила их, а затем папа принёс свои глубочайшие извинения. Как интересно, даже я не могу понять, что у него на уме. Я вообще не понимаю, причин, по которым он сейчас сюда заявился. Ему не было нужды делать это самостоятельно. Если бы он тут не появился, то религия Божественного мира могла бы сделать вид, что их руководство просто было под контролем Нацуме. Конечно, это бы всё равно сильно ударило по религии Божественного мира. Но это лучше, чем любой другой вариант, ведь можно спокойно спихнуть всю вину за произошедшее на Нацуме. А теперь, после того, как самый главный человек в религии Божественного мира заявился сюда лично, сделать это будет уже невозможно. Появиться рядом с той, кто контролировал Нацуме, покажет всем людям, что религия Божественного мира не была под контролем Нацуме, а сотрудничала со мной на добровольной основе. Всё это можно увидеть прямо сейчас, если смотреть на Оушу, чей взгляд перебегает сейчас меня на папу и обратно. При этом лицо её морщится, глаза сужаются. Похоже, она начинает обо всём догадываться. Именно из-за такого я и хотела по-быстрому слинять Ульфийскую деревню, как только ситуация с сестрёнкой будет решена. И зачем же ты так невовремя припёрся? Я хотела купить вино. Как будто читая мои мысли, папа сказал эти слова. Иными словами, религия божественного мира больше не существует. После чего сделал совершенно неожиданное заявление.